Глава восьмая Первой остановкой у меня значился дом Варфоломеева. Сегодня выходной, и вряд ли он решил провести его на работе. Машину я остановила у добротного кирпичного дома. Не знаю, какая у ментов зарплата, но лично этот живет хорошо. Я выбралась из машины, прихватила веревку с копьем и отправилась к калитке. Благота была не заперта. Варфоломеев, видимо, засек меня еще из дома, а потому в одних шортах вылетел мне навстречу. «Лосева, ты чего опять приперлась ко мне домой?» Напустился он на меня. «Я тебе много раз говорил, что...» Он резко осекся, а я всей спиной почувствовала подошедшего Хомякова. Ну, конечно, лысый спецназовец выглядел намного внушительнее тощего мента, которого в поселке боялись куда меньше, чем меня. В лесу чужак. Я проигнорировала вопли, не относящиеся к делу. Ставит капканы и профессионально делает ловушки. Рекомендую пустить слух о том, что рядом завелся маньяк. Пусть население хотя бы на ночь двери домов закрывает. «Кто чужака увидит, пусть свистнет!» Я бросила на траву веревку с копьем. «И в области предупреди ментов!» «У меня нет информации о том, что кто-то из тюрем сбегал!» Хамить Варфоломеев в присутствии Хомякова пока не решился. «У тебя об этом никогда нет информации!» Рыкнула я на него. «Пару людей ко мне завтра пришли!» Пусть окраины леса прочешут. Нет у меня людей. Да из чего ты взяла, что можешь просто припереться сюда и что-то у меня просить? Ведьма, ты, видимо, берега попутала, — попытался объяснить мне мент. Но в это время мой лысый спутник, решивший за меня постоять, вытянул вперед руку и легонько ладошкой дал ему по уху. Ну как легонько? Варфоломеев с тихим стоном повалился на землю. «Вы чего?» — округлил он глаза, глядя на нас снизу вверх. «Людей для прочесывания леса!» — четко повторила я. «Двух! Завтра!» Несчастный мужик с трудом сел в траве и насупился. «Захаровна, ты совсем умом поплыла? Это нападение на сотрудника! Это...» «Ты теперь амбалов за собой таскаешь, чтобы они вместо тебя людей били!» Вдруг дошло до него. «Это разовая благотворительная акция», — успокоила я его. «Обход населения поселка и два человека завтра. Ты меня понял?» — прищурилась. «Да понял я», — взвизнул Варфоломеев, когда Хомяков сделал в его сторону крошечный шажочек. «Вот и отлично!» — хмыкнула я и отправилась к машине. «Черт возьми! За меня впервые в жизни сейчас заступился посторонний мужчина. Оказывается, это приятно!» «Ладно, не настолько хомяков и противный оказался. Может быть, еще послужит на благо цивилизации. Куда сейчас?» Он вновь с трудом поместился на пассажирском сиденье но ни слова не сказал. «В город! Нужно кое-что проверить!» — коротко ответила. Странно, но лысый мужик больше ничего не спросил. Видимо, сказывается привычка подчиняться приказам. Хотелось бы верить, что дальнейшее проживание в лесу этого человека не принесет мне лишних проблем. По дороге пришлось заехать на заправку и отзвониться Баранову на предмет поиска мне нужного человека. Сашка уже через пять минут предоставил мне необходимую информацию. Нужный дом я тоже нашла быстро. Так же быстро вычислила подъезд и поднялась на этаж. Хомяков от меня не отставал. Позвонила в указанную Барановым квартиру. Когда за дверью послышались шаги, Я для порядка еще стукнула кулаком в дверь и проорала. Серый, открывай! Человек за дверью слегка помелся, но замками все же щелкнул. Как ты меня нашла? Я же переехал! Заспанный парень в огромных очках и с клокочной шевелюрой отступил вглубь квартиры, давая нам пройти. По запаху, ты ж опять неделю не мытый, сморщила я нос. От него действительно несло. Но с этим можно было мириться. У меня к тебе задание. Парень попятился назад. «А ты помнишь, что после того, как ты меня кое о чем попросила, я нашел себя в базе розыска Интерпола?» Незлобливо проворчал он. «Ну подумаешь, тебя ж отмазали!» пожалуй я плечами. «Зато теперь мне выезд за границу заказан». «Меня ж там сразу повяжут!» — обиделся он. «Ой, у нас страна большая, хоть путешествуйся. «Так тебя ж из квартиры не выковыришь! Даже ко мне лень съездить!» — фыркнула я. «Это кто?» — ожил Хомяков за моей спиной. «И почему ты его к себе зовешь?» Серый только теперь заметил лысого амбала за моей спиной. «Что с него взять, близорукий?» «А мента зачем ко мне притащила?» — нахмурился он. «Это не мент, это хуже», — не моргнув, ответила я. «И проблем создать может гораздо больше. Со мной, конечно, не сравнится, но все же...» «Да понял я», — отмахнулся он и прошел в комнату. «Говори, что за задание? Снова нужно бандитские счета в пользу собачьего приюта хакнуть». За спиной от чего-то поперхнулся воздухом хомяков. Не угадал, мне нужно, чтобы ты прошерстил все базы, и предоставил мне список тех людей, которые находятся в бегах. Или от бандитов скрываются, или зуб на кого имеют и пытаются прибить. Начала перечислять я. Тебя все пытаются прибить. Я бы тоже прибил, да селенок не хватит. Флегматично ответил Серый и сел за компьютер с пятью мониторами. Какие ограничения? Наши и соседние области. Мужчина старше тридцати, но младше шестидесяти. Предпочтение бывшим военным или инструкторам по рукопашке и выживанию. Человек-дело. Проверьте, теневых. Возможно, там что-то не так и кого-то турнули. Перечислила я с задумчивым лицом. «Меня снова попытаются убить!» Жалобно проскулил парень, но за дело принялся. Я же отправилась к нему на кухню. Обычно в каждой новой квартире Бардак он устраивал в течение одной недели. Так что засрано здесь было прилично. А у меня всего пара часов в запасе. «Там кто-то сдох!» Хомяков кивнул в сторону стола, заваленного коробками из-под готовой еды. «Определенно!» — согласилась я. «Так, ты дуй за продуктами в магазин!» — повернулась я к своему лысому спутнику, но быстро вспомнила, что с готовкой у него тоже большие проблемы. «Купи мясо и картошки, и пару пакетов макарон. Магазин на первом этаже, я видел!» Кивнул Хомяков и похромал к входной двери. Я же, вновь осмотрев количество бардака, засучила рукава и принялась за дело. Слава богу, что этот парень всегда покупает мешки для мусора. Только плохо, что ими не пользуется. Через полчаса работы на кухне появились поверхности. И вернулся Хомяков с пакетом продуктов. Я выдала ему тряпку, чтобы он помыл стол, а сама принялась заготовку. Мясо с картошкой готовится быстро и просто. Так что вскоре я продолжила прибираться. Вскоре на аромат готовящейся еды из комнаты выплыл серый. Без энтузиазма осмотрел чистую кухню и уплетающего вторую порцию хомякова. «Я понял. Он пришел, чтобы меня коварно объесть!» Вздохнул парень, но еды себе наложил полную тарелку. Как успехи? Я стояла у окна и попивала кофе из отмытой кофеварки. Нашел около двухсот человек, подходящих под нужные критерии. Сейчас запустил алгоритм, будем вычислять самых опасных. Это еще около получаса. Невнятно из-за набитого рта ответил он. Информацию я тебе распечатаю. Когда уже интернет в твоей дыре появится? Серый с трудом проглотил нажеванное. «Никогда! Сотовая связь плохо влияет на пчел, а повышенное электромагнитное поле вызывает кучу болезней», — поморщилась я. Серый подавился и закашлялся. Пришлось подойти и хряпнуть парня по спине. Правда, он едва носом в тарелку не загремел, но это уже детали. «Слушай...» «А ты еще, может быть, в привидения веришь?» — спросил он, придя в себя. «А как же?» — вдруг подал голос Хомяков. «У нее целая очередь из тех, кого она умирать оставила». Я зло зыркнула на лысого говоруна, но отрицать было нечего. «Ясно!» — совершенно серьезно кивнул Серый. «Значит, ни одного привидения ты так и не видела!» потому что всех вокруг спасаешь», — заключил он. «Отец о тебе спрашивал?» «Я ему в прошлый раз еще объяснила, что замуж за тебя не пойду», — грозно напомнила. Теперь едой подавился Хомяков, но внимания на него мы не обратили. «Он считает, что ты можешь из меня мужика сделать», — пожал Серый чадушными плечами. «Зря я его тогда не прибила!» Возмутилась. «Какого ему от меня надо? У нас с тобой чисто деловые отношения. И вообще, пусть тебе жену выбирает из вашего круга!» Я пальцами сделала зайчика. «Ей будет в радость, что ты дома сидишь и по бабам не шляешься, а тебе, что она вечно где-то пропадает и тратит твое бабло!» и при этом никто никому ничего не должен», — подала я плечами. «Но я так не хочу», — возмутился парень. «Я хочу, чтобы мне пирожки пекли и чистыми рубашками баловали». «Домработница решит эту проблему», — фыркнула я. «Вот, Степка, вечно у тебя крайности. Я хочу, чтобы меня не за деньги любили и уют дома создавали». «Домашнюю девушку хочу!» Сделал он жалостливые глаза. «Это точно не про Степаниду!» Совершенно спокойно отозвался Хомяков, Стрельнув в мою сторону глазами. «Угу!» — согласилась я. Есть в поселке одна девушка. 22 года. На пилораме укладчицы работает. Умница, красавица. А как готовить? так что очень рекомендую приехать ко мне в гости, познакомлю», — прикинула я. «Знаю я, как ты знакомишь. Вышвырнешь из машины ей под ноги и поминай, как звали», — с обидой высказался Серый. Хомяков усмехнулся, но голоса больше не подал. «А чем плох такой способ? Тебя тут же пожалеют за то, что тебя злая ведьма до полусмерти довела». Приподняла я брови. «Ты не ведьма, ты вредина!» Парень уныло посмотрел на меня и доскреб все, что оставалось в тарелке. Я милостиво поставила перед ним чашку с кофе. И в деревню я переезжать не собираюсь. Там интернета нет. Я тебе говорю сейчас не про хутор, а про поселок. Там даже многоквартирные кирпичные дома есть. И интернет тоже?» «И вообще-то, девушка-то, спроси, может быть, она вообще в городе мечтает жить?» посоветовала ему. «Те, кто хочет жить в городе, в нем и живут», заключил он. Наверное, он еще что-то хотел сказать. Но в глубине квартиры раздался громкий звук, заставивший меня подскочить на месте. «О, алгоритм закончил работу!» «Идем проверим, чего там нарылось!» Вернувшись в комнату, Серый потыкал в кнопки, и из принтера, стоящего на верхней полке, поползли листы бумаги. «И чего здесь?» Я взяла листы в руки. Хомяков тоже принялся читать информацию, заглядывая через плечо. «Там отобраны девять человек. Из твоих параметров я бы больше всего пригляделся к этим троим». Он ткнул пальцем в нужные портреты. — У них лучшая школа и боевая подготовка. — Ладно, — кивнула. — Спасибо. — Отцу на глаза пока не появляйся, — напутствовал нас этот серый. — Естественно, — скривилась я и попыталась выйти из комнаты. Но Хомяков преградил мне путь. — Постой. Он отодвинул меня в сторону и подошел к хозяину квартиры. Вот адрес. Завтра к 10 утра приедешь туда. Для тебя будет задание. Тебе заплатят. Я не работаю с правоохранительными органами. Серый упрямо сверкнул стеклами очков. Это не органы. Не придешь завтра, они сами придут к тебе. Протянул он зеленый прямоугольник. Я промолчала. Не мое дело, кого и куда там вербуют. Но если парень мне пожалуется, то я баранова натравлю куда надо. «И зачем ты Фильке адрес сучил? Не удержавшись, спросила я уже в машине. «Фильке?» – нахмурился Хомяков. «Лысый! Парня зовут Козликов Филипп Людвигович!» – усмехнулась я. «Козликов?» Это который у Зинаиды Михайловны, — прищурился он, — ага, закупает антиквариат, знатная семейка, — фыркнула я. — Из всей семьи адекватный только Филька. Они его уже лет пять женить не могут по причине непереносимости запаха немытого тела. А почему серый, если он козликов? Потер он переносицу. Потому что жил-был на свете серенький козлик, — терпеливо пояснила я. У меня сегодня вообще крайне благодушное настроение. Хомяков промолчал. Кажется, такая логика ему не понравилась. Ну, конечно. Лучше уж Хомяковых зверями обзывать. Поверни здесь налево, — попросил он, когда мы вывернули на проспект. Я пожала плечами и послушно перестроилась. — А здесь направо, — велел он через две улицы. Я повернула. — Давай во двор. Я завернула во двор, и мы уткнулись в серые ворота, которые охранял чувак с автоматом наперевес. Хомяков высунулся в открытое окно и предоставил свою рожу охране, у которой тут же округлились глаза. Ворота медленно поползли в сторону, и вскоре мы заехали в почти пустой двор. Семь машин на огромной парковке смотрелись сиротливо. «Со мной пойдешь или подождешь?» — учтиво спросил мой лысый сотоварищ по несчастью. Я секунду поколебалась, но любопытство взяло надо мной вверх, и я вышла из машины. Достала ружье с заднего сиденья, и повесила на плечо. Хомяков только тяжело вздохнул, но возражать не стал. На пороге непонятного заведения также стояла вооруженная охрана. «С оружием нельзя!» — шагнул был охранник. Но здоровый лысый мужик просто прошел мимо него. «Это со мной!» — только бросил он. «Это что за объект?» — поспешила я за ним. У нас тюрьмы не так хорошо охраняют. Здесь сидят лучшие спецы по сетевой безопасности. Вычисляют террористов, мониторят рецидивистов и далее по списку. Огорошил меня мужик, хромающий по абсолютно белому коридору. Мы выглядели здесь так же чужеродно, как загаженные бомжи в операционной. Все слишком уж чисто. Как-то не вяжется это все в моем сознании. «А почему охранник на меня так смотрел?» — поинтересовалась я. «Потому что я не сажусь в машину, за рулем которой находится женщина». Хомяков остановился у одной из дверей и после короткого стука вошел. «Колотницкий, ты мне нужен!» — обратился он к единственному в помещении парню, который сидел сейчас за такими же мониторами, что и серый. Для убедительности он пощелкал пальцами перед носом парня. «А?» — отвлекся тот от работы. «Черт! Зверь, как тебя сюда занесло?» — обратил он, наконец, внимание на вошедшего амбала. «А это кто?» — уставился он на меня. «Жена!» — буркнул Хомяков и оперся руками о стол. «Я моментально завелась» и уже хотела взяться за ружье, как этот Колотницкий восхищенно присвистнул. «Клевая! Где брал?» Он вновь обратил внимание на моего спутника. «Ладно, пусть живет». «Там уже нет». «Так, лезь в базу». Два месяца назад искали маньяка, который в Ореховке четырех старушек убил. «Сопоставь с Евгением Прохоровичем, семьдесят девятого." «У которого Удо было», — приказал Хомяков. Через минуту Колотницкий восхищенно всплеснул руками. «Как ты узнал?» «Я же в это время перебрала в памяти всех, кто был на девяти листах, и мысленно вычеркнула одного. Не наш персонаж». «Завтра придет парень. Очень рекомендую пригласить его для особо сложных. Вряд ли он будет сидеть в задании» но как внештатный сможет помочь. Пропустишь, хрен такого сотрудника найдешь. Понял? А теперь найди утырка и сообщи нашим. Вновь последовал приказ. Есть. Парень выпрямился на месте и тут же застучал по клавишам. Идем. Хомяков прихватил меня за локоток и вывел из помещения. Жена? Прошипела я, оказавшись в машине. — Иначе тебя бы внесли в список и принялись бы шпионить за тобой. Ты бы их быстро выследила и поломала конечности. — А это статья, — спокойно объяснил Хомяков. — Да лучше статья, чем твоей женой слыть, — выругалась я, но прекрасно понимала, что где-то он прав.